и Хмельницкий вынужден был готовиться к возможной войне. В поисках союзников в случае конфликта с Польшей Хмельницкий вел переговоры и с Турцией, и с Московией. Следует отметить, что один из вассалов султана, Крымский хан, уже был союзником казаков, и что Хмельницкий был в дружеских отношениях с тремя христианскими государствами – вассалами Турции, Трансильванией, Молдавией и Валахией. Все это помогало ему обратить на себя внимание султана. В то время оттаманская империя была ослаблена внутренними беспорядками. В 1648 году янычары восстали против правящего султана и посадили на трон его семилетнего сына Мехмета IV, который правил до 1687 года, после чего тоже был свергнут. Турецкое правительство, будучи под контролем Янычар, выражало желание пойти на переговоры с казаками для того, чтобы предупредить казацкие набеги на владение империи и направить их против Польши. По мнению некоторых турецких государственных деятелей, лучшим способом достичь этого – распространить султанский протекторат и на казаков. В качестве первого шага в феврале 1649 года между Гетманом Богданом Хмельницким и Оттаманской империей был заключен договор о дружбе. Поддержка Москвы была еще более важна для казаков, чем поддержка Турции. В феврале 1649 года Хмельницкий отправил киевского полковника Силуяна Мужеловского сообщить царю Алексею Михайловичу о победах 1648 года и просить царя о помощи в будущей борьбе Украины против Польши. Однако Москва все еще находилась не в том состоянии, чтобы порывать с Польшей из-за нестабильной ситуации в религиозной и гражданской жизни царства. В некоторых городах продолжались мятежи, крестьянские беспорядки, которые явились результатом официального принятия 29 января 1649 года уложения окончательно утвердившего крепостное право. Характерно, что многие русские горожане и крестьяне бежали в то время на Украину, и некоторые из них влились в казацкие ряды. Голобудский, страница 278 Несмотря на все это, в конце марта царь направил к Хмельницкому своего посланника Григория Унковского. Москва, хотя и не предоставила военной помощи против Польши, позволила украинцам ввозить хлеб, соль и другие продукты из Московии без уплаты торговых пошлин. В то время на Украине была нехватка хлеба из-за хаотических условий войны, И восстание и из-за того, что большие поместья были разорены крестьянами. Хмельницкий обменялся посланниками с донскими казаками, независимо от Москвы, хотя туда и сообщили о Запорожско-донских отношениях. Во время переговоров с Хмельницким... Унковский рассказал Гетману, что донские казаки намеревались прийти на помощь Украине против поляков в случае возможной войны. Для извилистых путей дипломатии Хмельницкого было характерно то, что, ища поддержки у Москвы, он одновременно готовился к действиям против нее в том случае, если никакой поддержки не будет оказано. В соответствии с этой политикой Хмельницкий предоставил убежище претенденту на московский трон, возможно, с мыслью об использовании его в качестве завуалированной угрозы в переговорах с царем. В 1643 году мелкий чиновник одного из приказов московского правительства Тимофей Анкудинов, будучи заподозрен в преступлении, бежал из Москвы в Польшу, а оттуда в Константинополь, где он объявил, что является царевичем Иваном Васильевичем, якобы сыном царя Василия Шуйского. Из Константинополя он бежал в Венецию и Рим, где был обращен в католицизм. В конце 1649 года он появился на Украине.